Целевые стратегии. Целевые стратегии относятся к тому, как терапевт структурирует время сеансов индивидуальной психотерапии и каким темам уделяется внимание. Эти стратегии были разработаны для того, чтобы реализовать акцент ДПТ на иерархической организации терапевтических целей и обеспечить обязательный для ДПТ иерархический подход со стороны терапевта. Применение стратегии целеполагания требует интеграции почти всех упомянутых ранее терапевтических стратегий. Это может быть чрезвычайно трудно на первом этапе ДПТ, поскольку и пациент, и терапевт часто не хотят заниматься целевым поведением. Обоснование стратегии целеполагания, различные аргументы против применения этих стратегий и трудности их применения, а также потенциальные решения этих проблем подробно обсуждаются в главах 5 и 6. Стоит повторить, однако, что терапевт, игнорирующий стратегии целеполагания, отступает от ДПТ. В ДПТ содержание обсуждаемого столь же важно, как и форма и манера обсуждения. Трудности, вызванные тем, что пациент противодействует или не следует стратегиям целеполагания, должны восприниматься так же, как любое препятствующее терапии поведения. Об этом будет говориться в главе 15. Терапевт, которому трудно следовать стратегиям целеполагания, что весьма вероятно, должен обсудить свои трудности на собрании по супервизии и консультированию. Наверняка у других терапевтов будут те же проблемы. Поскольку я уже много говорил о необходимости определения целей в других разделах, не буду снова поднимать эту тему. Может быть, полезно осмыслить определение целей как выработку плана сеанса. Хотя план сеанса должен быть гибким и учитывать поведение пациента за прошедшую неделю, тем не менее полезно рассмотреть план до и после сеанса. Стратегии целеполагания приводятся в таблице 14.3 и обсуждаются ниже. Хотя эти стратегии могут использоваться в любой последовательности, Все они должны применяться на каждом сеансе.